малолетний убийца. Но вскоре они были вынуждены поверить в необычное. Когда пришедший за страховкой Шитиков был арестован, он рассказал следующее. Детство провел недалеко от городка Чугуева, что в Харьковской губернии. Летом мальчишки целыми днями болтыхались в реке Северный Донец. Однажды Шитиков, ему тогда шел одиннадцатый год, играя на реке, дернул соседского семилетнего мальчика за ноги. Тот в мгновение око захлебнулся, и его утянуло на дно. Малолетний Шитиков никому об этом не рассказал, и смерть мальчика объяснили несчастным случаем. Прошел год. Шитикова так и подмывало повторить на ком-нибудь страшный опыт. Его терзал вопрос, всякий ли утонет, если резко дернуть за обе ноги сразу? На этот раз жертвой стала восьмилетняя девочка. Едва гадкий мальчишка дернул на себя, она, как и в предыдущем случае, потеряла сознание и на поверхности более не появлялась. Женившись не по любви, а по расчету, Шитиков решил в раз стать обладателем громадного капитала. С этой целью он застраховал жену и убедил ее составить завещание в его пользу. В злополучный день он налил в ванну воды и, словно играя, рывком дернул на себя Анну за ноги. Та ушла под воду, сразу потеряв сознание. После этого он, как ни в чем не бывало, вышел из дому, поговорил с дворником, рассказал ему выдумку о том, что Аннушка лежит на кушетке и просит арбуз. В это время женщина уже лежала мертвой в ванне. Но на взгляд Шитикова он имел железное доказательство собственной невиновности. В то время мировая криминалистика подобных случаев убийств не знала, и преступление могло бы сойти с рук, если бы на голову Шитика не опустился меч возмездия в лице Аполлинария Соколова. Эпилог. Раскрытие убийства Анны Шитиковой вызвало острый интерес в среде российских криминалистов. Что касается судебных медиков, то оно заставило крепко задуматься над возникшей проблемой. Убийство подобным образом не оставляло следов на теле жертвы и состояние тогдашней науки не позволяло отличить это утопление от ненасильственного. Доктор Григорий Павловский давно дружил с академиком Павловым. Павловский и Соколов однажды направились в гости к знаменитому ученому, нарочно приехали в Петербург. Тот устроил им радушную встречу, пригласил в свой загородный дом, заказал праздничный ужин. Выслушав гостей, Иван Петрович сказал – Можно предположить, что нервы глазного яблока и лицевые нервы имеют особую связь с дыхательным и сосудодвигательным центрами. Энергичное раздражение этих зон может вызвать внезапную смерть. В нашем случае быстрое проникновение воды в рот и в нос вызвало шоковое состояние и моментальную потерю сознания. Когда прощались, знаменитый физиолог и нобелевский лауреат с чувством пожал руку сыщику. Вы, Аполлинарий Николаевич, сами того не подозревая, сделали первые шаги в весьма таинственную область нервной регуляции человеческого организма. Дело за нами, за учеными. Замечу, теперь разработана надежная методика распознавания подобного убийства. Суд над Шидиковым вызвал оживление в публике. К зданию Сената в Кремле собирались тысячные толпы. Адвокат Смирницкий в заключительном слове сказал нечто неожиданное. В наше трагическое безвремение убийство на Руси стало явлением вполне заурядным, обыденным. Причин такому печальному явлению много и, в первую очередь, назову очевидную – падение нравственности. Перестали бояться Бога, перестали бояться греха. Что такое зазрение совести, многим нынче совершенно неизвестно. С подобным явлением следует бороться беспощадно, бороться всем миром, всеми доступными средствами, в том числе карательными. Если чувства добра не сумели ребенку привить домашнее, то суду остается наказывать порог. Но, господа присяжные заседатели, господа судьи, преступник, стоящий сейчас перед вами и страшно сожалеющий о содеянном, это неординарный преступник, я сказал бы, особого высшего порядка. Именно Шитикову общество стало невольным должником. Его злодейство по отношению к собственной супруге, к тому же беременной, дало толчок к открытиям в науке и в криминалистике, и в физиологии. Это мы признать обязаны. И далее, основываясь на таком страшном доводе, Смирницкий просил у суда снисхождения к бескровному убийце. Суд приговорил Шитикова к десяти с половиной годам каторги.